«Призовешь ли предо мною имя Господа?» Чуть слышно она проговорила. «Призываю Господне имя. Ей-ей никому не поведают твоей тайны», сказала Фленушка с изумлением, смотря на манефу. «Слушай же!» В сильном волнении стала игуменья с трудом говорить. «Ягуменское ли то дело?» «Сказала ты. Да, точно. Не игуменья на дело с белицей так говорить»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 Зачнет он, бывало, мне про любовь свою рассказывать, Зачнет меня уговаривать. Бежал бы я с ним, повенчалась бы, А я будто согласие даю, А сама потом в глаза ему насмеюсь. Припечалится он, бедненький, повесит голову. Слезы иной раз из глаз побегут, А мне то и любо. Смеюсь над ним, издеваюсь. Вечера да ночки темные, В перелестке мы с ним просиживали, Тайные любовные речи говаривали, Крепко обнимались, Сладко целовались, но воле над тобой ему не давала я.